Глава пятнадцатая Занятие закончилось. Эсса Гишто говорила ещё много интересного и познавательного, углубилась в историю и родословную старых королей, но я её почти не слушала. Мне всё казалось, что сейчас я поймаю мысль, которая всё ускользает, и мне станет ясна картина в целом. И смерть той тени, у которой меня нашли, и кольцо, и моё сиротское детство. Но нет, ничего не получалось, я всё сильнее запутывалась. «Ты ведь хардааль, как те горы!» «Потому что ты такая же неуправляемая?» Попытался посмеяться Хорс, но у него не вышло. «Попросишь? Покажу», — вполне мило ответила ему. «Но я не уверена, что ты тогда останешься жив. Смертоубийство я сдала на отлично», — слукавила немного. Он заржал, но резко заткнулся, задумался и даже отполз немного в сторонку, словно это могло бы его спасти. Остальные делали вид, что их не интересует ответ на заданный вопрос, молчали, косясь в мою сторону». Из кабинета хотелось вылететь, но я держалась, помня, что должна выполнять свою работу, защищать принца до последнего. Да, дело это трудное, особенно когда в голове крутятся посторонние мысли. Ничего не скажешь, мы с Рэем – отличная компашка. У каждого столько тайн, что и не поймешь, где заканчивается ложь и начинается правда. Сэти, принц тронул меня за локоть. А правда, скажи нам, почему тебя так зовут? Это совпадение или… Мне совершенно не хотелось выворачивать перед ними душу и рассказывать историю своей жизни. но я обводила взглядом эти лица и понимала, так просто от меня не отстанут. «Я сирота», — твердо смотря прямо в глаза принцу, напомнила я. Имя дали, какое в голову пришло. Мой опекун говорил, что мои глаза ему харт напомнили. Про кольцо я умолчала, но Рэй и так все понял. «Нет, так не неинтересно», — воскликнула Мюэлла, распихивая одногруппников. «Я вам вот что скажу, дорогие мои. Сетти наша и есть наследница старого короля. Вот так». И счастливая от мысли, что она разгадала невероятный заговор, вскинула подбородок. Там сын был. Кто-то тихо напомнил ей о маленькой нестыковке. Какая мелочь? Даже не оборачиваясь, тут же нашла она аргумент в пользу своей теории. А магия на что? «Э, э мальчику пол сменили? Отрезали? Хм, магией? Не успокаивался Лутос. Я, конечно, многое знаю, но о таком впервые слышу. Это старые короли. Думаешь, они были на такое не способны Резко, но пока еще грациозно обернулась к нему моя соседка. В воздухе уже начинало пахнуть паленым. Еще немного и полетят искры, а я даже задержаться не смогу, чтобы посмотреть на представление. Придется принца спешно утаскивать. Думаю, пожалуй, думаю. А ведь Лутас нарывался. Вот правда издевался над девушкой, выводя ее из себя. И Мюэла вполне оправдывала свое неуравновешенное состояние. Я бы на его месте, наверное, всё-таки дала дёру, хоть и жуть, как хотелось посмотреть на представление. Но чуйка тени истошно вопила, разрывалась, что мне здесь делать нечего. Опасность быть покалеченной наличествует со всех сторон. Взяла принца за руку и медленно попыталась отступить, чтобы хоть с траектории удара уйти. Рэй не позволил. Я сердито на него посмотрела, но принц во вовсю улыбался, да так многозначительно, что я вдруг тоже решила взглянуть на ситуацию под другим углом. И онемело. Лута спровоцировал Мюни потому, что хотел взбесить, просто... Она ему нравилась. Слишком уж у него глаза горели, когда он на нее смотрел, а дурацкая идея, что наша блондинистая законница непременно станет женой принца, никак не выветривалась из ее головы. А раз так, то он выбрал единственный, но не особо безопасный способ обратить на себя внимание. «И что это ты такое надумал?» Мюэлла уперла левую руку в бок, поигрывая правой и создавая небольшие искры, любая из которых легко могла превратиться в смертоносное заклинание. «Что у тебя неудержимая фантазия?» Она замерла, пытаясь осознать, похвалил он ее или нет. И, вероятно, все бы закончилось хорошо, если бы в этот самый момент нас не решил почтить своим присутствием сам куратор донварс «Так, студенты!» – с места начал он. Мюэлла взвизгнула, махнула рукой на него, испугавшись громкого резкого голоса, и в нашего любимого куратора полетело что-то очень неприятное, кажется, экспериментальное и мне незнакомое. «Окажись я на пути того заклинания, то карьере тени пришел бы конец». Но Донварс не зря был преподавателем в этой сумасшедшей академии. Он даже успел ввести и вата, я прямо-таки заслушалась, выругаться и отразить заклинание. Точнее, успешно погасить, чтобы оно ненароком ни в кого не попало. «Ты спятила?» – шикнул он на мою соседку. «Вот как бы отправил тебя на кухню ручками работать?» «Считай, повезло. Беги темному молиться за несправедливость такую. Студенты!» Он вдруг замер, смахнул невидимую полинку с рукава, широко, но недобро улыбнулся, поймал мой взгляд и обрадовал. «Строимся и топаем. Я обещал практику? Я нашел вам практику!» Студенты заволновались, начали перешептываться, но пока не спешили спорить с начальством, обдумывая и ожидая, что он скажет дальше. «Как практика?» «А вот так. Вы у меня чересчур активные. Надо бы поумерить ваш пыл или пустить на что-то благородное. А что может быть благороднее, чем очистка улиц нашей прекрасной родины от магического мусора?» «Мусора в прямом смысле или переносном?» уточнила Кейна с осторожностью. Лутос насмешливо хмыкнул, но тут же заткнулся под тяжелым взглядом куратора. «А ты как думаешь?» предложил погадать тот девчонки Но прежде чем Кейна хоть что-то ответила, громко рявкнул. «Быстро собрать вещи! На все у вас полчаса! Кто не успеет отправиться без вещей? Без вопросов!» Все застыли, словно оказались участниками детской игры, в которой нужно стоять и не двигаться, чтобы маг-злодей не забрал тебя. Впрочем, длилось это недолго. Все отмерли и ринулись бежать, распихивая друг друга локсями. Я даже улыбнулась, но встретилась с недобрым взглядом Донварса и схватила Рея за руку, собираясь слинять, но не успела. «Так, маги мои неадекватные», — остановил он нас. «А вы не думали, что для вас я кое-что особенное припас? А? Тень убийственная». «И что же, эскуратор?» — покорно склонил голову принц. Неспроста это. Чует сердце, что-то задумал он. Что-то нехорошее. А разгребать мне придется. На тебя покушений столько было, что я уже не за твою жизнь опасаюсь, а за целостность Академии. Как представлю, что однажды проснусь, а ты, твое высочество, по руинам ходишь и руками разводишь, что оно само вышло. И ведь такое развитие событий очень вероятно. Ты со всех сторон защищен, тебя только гений к темному сможет отправить. Но почему-то наемнички все время промахиваются – устраивают картинное побоище на вверенной мне территории». «Боюсь, что на это мне нечего ответить», — покаялся Рейнольд. «Плевать мне на твои сожаления. В общем, берешь эту ненормальную, крепко за руку держишь, не отпускаешь, собираете вещи». «А какого темного вам вещи?» — задумался даже по носу постучал, осмысливая свое предложение. «Так, вы обойдетесь без вещей. Прямо сейчас топаете на дорожную башню». «Нет, плохой вариант — махнул рукой. «Быстро в общежитие. Отправлю вас вместе с остальными в столицу. Пусть его величество сам разбирается». «А как же учеба?» «У вас практика». Больше вопросов не было. Теперь уже Рей не отпускал мою руку, пока мы бежали к общежитиям. Причем двигались мы строго по направлению к женскому, не замедляясь, не раздумывая и ни о чем не разговаривая. Конечно, я все думала, что надо бы поговорить с принцем, ведь он так и не сказал, что с моим кольцом не так». Ундины напустили тумана, запутали все еще больше. А Сальтей когда-то говорил, что нечего копаться в прошлом. Оно не зря ушло. Нечего тревожить скрытые знания. Да и урок про старых королей напакостил. Меня теперь одногруппники во всех смертных грехах будут подозревать. До этого просто тень была, а теперь тень с темной историей. И никого ведь не волнует, что я к той давности никакого отношения не имею. К куда? Эсса, простите, дела учебные, очень надо. Не тормозя и не раскланиваясь, протащил меня в общежитие Рэй. Недовольная женщина, которая полагалась охранять покой студенток, только всплеснула руками и побежала в свою коморку. Подозреваю, что скоро туда соберется большое количество незаинтересованных лиц, дабы выпроводить непрошеного гостя. Очень надеюсь, что мы успеем уйти раньше. Надеюсь, у тебя немного вещей. Оказалось, что принц был со мной солидарен. Сумка, честно ответила я. В комнату ввалились и замерли. И не потому, что сами захотели, а из-за того, что влипли в какое-то заклинание, установленное Мюэллой. Моя соседка неспешно упаковывала уже третий чемодан и, кажется, не обращала на нас внимания. Пришлось даже покашлять, но она лишь демонстративно отвернулась. миу радость, сними заклинание», – вежливо попросил Рэй. «Сам снимай», – фыркнула она, открывая первый чемодан, чтобы добавить в него еще одно розовое платье. «Если попытаюсь, комната будет в руинах». «И что?» – неопределенно пожала плечами девушка. «Нас исключат». Это произвело на нее впечатление, но мюэла все равно делала вид, что ей наплевать на последствия, хотя волнение я видела даже сквозь маску надменности на ее лице. Она думала, думала, а когда закончила впихивать платье, повернулась к нам. «Ну хорошо. Нас тут же отпустила Надо бы изучить все эти законнические штучки. Прямо-таки интересно, что за раздел магии они используют. Я о таком никогда не слышала. Может, попытать Рея на этот счет?» «Бери вещи». Я достала из-под кровати свой рюкзак и посмотрела на парня. А твои вещи?» «С радость, мы направляемся в столицу, а знаешь, где мой дом?» Он лукаво мне подмигнул. «Ты не поверишь, но по случайному стечению обстоятельств именно там. Надо выучить какое-нибудь опасное заклинание, и как только моя работа подойдет к концу, испробовать на нем». «И не надейся, у нас будет практика». Мелла подняла чемоданы в воздух, и те неспешно поплыли перед ней. Но стоило открыть двери, как мы услышали вопли с первого этажа. «Он на второй этаж пошел!» «А я говорю, что на третий. Да какая разница, в общежитии мужчина. Нужно его немедленно найти и наказать». Дверь тут же закрылась. Улыбающийся рей дергающимся носом указал на окно. «Ну, у тебя, помнится, была веревка?» Мы посмотрели на него, как на идиота. «Зачем веревка, если есть магия?» Озвучила вопрос Мюэла. «Спятил?» «Да ладно тебе, сама знаешь, что они могли блок на магию наложить». Мы выразительно покосились на парящие над полом чемоданы. Принц горестно выдохнул и выругался. «Если я разобьюсь, это будет на вашей совести». И уверенным шагом принц направился к окну. Видимо, он думал, что мы решим его остановить. Но, честно, было интересно, что он собирается делать. Просто спрыгнуть? Немного глупо и рискованно. Если законники действительно блок на магию поставили, тогда подстраховка нужна, а он... «Прощайте!» – картинно махнул рукой принц и вышел в окно. «Рэй!» – воскликнули мы с Мюэллой и бросились вперед, чтобы увидеть самое ужасное. «Да, лично я уже приготовилась искать лекарей, чтобы отшкрябывать неразумного от земли. А заодно уже готовила список оправданий, почему вообще это допустила. Не думаю, что у меня была возможность его остановить, но все же... Есть еще вариант с противниками. Скажу, что неправильно задание поняла. Примкну к тем, кто хотел принца уничтожить. а твоюю диплом, как справившаяся с заданием. Да забуду об этой академии, как о страшном сне. По всем законам магии, рей должен был не уйти вниз, а зависнуть, причем так, чтобы мы с Мю точно видели его макушку». Выглянула в окно и поняла, что принцу не жить. Определенно, без вариантов и сомнений, его земной путь скоро закончится. Рэй просто-напросто лежал в воздухе на уровне окон первого этажа и флиртовал с какой-то студенткой. Нет, это не ревность, это... Не могу сейчас подобрать точного определения своему состоянию, но когда сделаю это, ему не поздоровится. Напугал нас, а сам развлекается. О, девочки! Он помахал рукой. Чего вы там застряли? Я вас уже заждался. Вот, познакомился. «Как тебя зовут?» «Свернисой. Она первокурсница». «Ой!» На него рухнул первый чемодан Мюэлы. И я даже слова не сказала. Так ему и надо. «Откройте!» В дверь заторобанили. «Немедленно откройте! Это проверка!» Мы с соседкой переглянулись, вздохнули и тоже выбрали самый короткий путь. Два ее чемодана аккуратно спланировали на землю, как раз к тому моменту, когда рей выбрался из-под первого. Он был недоволен, и на его лице читалось, что не одна я строю планы мести. «Жаль, конечно, его разочаровывать, но нет никого лучше, чем я, так что все его мечты так и останутся мечтами». «Идем», — хмуро посмотрел он на меня и попытался отобрать рюкзак. Я, естественно, не позволила, забросила свою вещь на плечо и вздернула подбородок. «Как будет Эссе угодно», — поклонился принц, перевел взгляд на Мюэлу, дернул плечом и встал рядом со мной. «Куда нам идти?» — спросила у него. «В дорожную башню. Наверное, куратор уже вызвал экипаж, растребовал, чтобы мы спешили». Я задумчиво кивнула. Шли мы быстро, но я все равно успевала незаметно поглядывать по сторонам, выискивая возможную опасность. Что поделать? Привычка. Поэтому и заметила мелькнувшую в кустах фигуру. На него бы никто не обратил внимания, но мне было позволено разглядеть своего друга-конкурента. А ведь ему стоит сказать, что мы отбываем из Академии. Только вот как это сделать? Замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась. Что случилось? Тут же спросил Рэй, и мне стало стыдно, потому что голос у него был встревоженным. Нехорошая я, ну что поделать? Тень где угодно останется тенью. «Вы это, идите, я вас догоню». Принц нахмурился, пришлось чуть-чуть расширить легенду. «Мне нужно кое-что сделать. Одной. В кустах». И тон такой многозначительный, что только идиот не догадается, чем я собираюсь там заниматься. Принц таким не был, он деликатно отвел взгляд, позволяя мне юркнуть в кусты. А вот мюэла собралась пойти за мной, но он ее задержал, отводя подальше. И хорошо, а то я беспокоилась, как же все сделать незаметно. «У нас практика». Тихо произнесла я, усаживаясь прямо на землю, чтобы меня не было видно с дороги. «Резко. В планах ее не было. Ангус возник рядом со мной. И что за практика?» «Не знаю. Нам не объяснили. донвар сказал, что в столицу нас отправит». «Плохо. Очень плохо. Я тут парочку теней обезвредил, пока вы гуляли. Отравленные дротики, представляешь?» – засмеялся парень. «Такой глупости я давно не видел». Я тоже улыбнулась. Дротиками только дети балуются. Любая тень уже к середине обучения к ядам невосприимчива. Или это от отчаяния. Надеялись бедолаги, что принца хоть так достанут. Значит, они не успокаиваются. Продолжают охоту. Ангус наклонился надо мной. Я тебе больше скажу. Сына выросла. Охотников прибавилось. Почему? Пустили слух, что наследник старых королей объявился, хмыкнул Ангус. Понятия не имею, кому это было нужно, но уже пару дней об этом говорят все. И в тени, и на свету. Творится нечто опасное, и мы с тобой в самой гуще. Вляпались так, что не вылезти. Ты можешь... Не могу, все. Ты отбываешь в столицу, значит и мне здесь делать нечего. Что ж, как только доберусь, найду тебя, так что помни. Какое-то время ты будешь без прикрытия. Запомнила? Ага, кивнула, поднялась. Спасибо. Но его уже рядом не было. Я задерживаться не стала, с нашего куратора станется и тут оставить. Тем более принц – мишень для всех злодеев и героев темного мира. И теневого. Эх, поскорее все бы закончилось, чтобы я могла вернуться к нормальной жизни. Честно, подустала в этой беготне. А еще хотела быть телохранителем. Нет уж, лучше мелкими пакостями промышлять, чем чем-то грандиозным. Хоть и нравится все до дрожи. «Все свои дела сделала», – ехидно осведомилась Мюэла. Я неопределенно пожала плечами. Вроде бы и все, но ощущение, что я что-то забыла, осталось. Да и не скажешь ей, как все на самом деле обстоит. Принц и тот знает что-то, возможно, догадывается, но всей правдой не обладает. И хорошо оно. Обязательно решил бы, что не ему, а мне защита нужна. Последняя мысль вызвала теплое чувство, словно мне приятно, что кто-то может обо мне заботиться. Постаралась прогнать его побыстрее. Недовольно зыркнув на Рея, замявшегося на лестнице, подтолкнула принца вперед. Хорошо, что эти двое тут ориентировались. Я бы точно заблудилась. «Понятно, что мы должны отбыть из Академии, но само название башня навевало на странные мысли. Точнее, даже не название, а сам факт, что это башня. Дорожная башня. Мы крылья отрастим и полетим? Или еще что?» Мы миновали несколько коридоров и вышли к лестнице, у которой уже толпились наши одногруппники. Они ждали, пока им откроют небольшую деревянную дверь с такими широкими листами железа, что, казалось, та состоит только из них. «Да, так себе защита, учитывая специфику обучения». «Да в башню при помощи банальной левитации попасть можно, и не мучить себя отмычками и прочими воровскими штукенциями». «Что стоим?» – удивился Рэй. донварс пропал», – сообщил Хорс. «Сказал ждать, экипажи готовы, но ректорское разрешение на перемещение осталось у него в кабинете». «И мы ждем», – вздохнула Кейна. Она уже не выглядела зашуганной и даже расцвела, кажется. Неужели на нее так подействовала предстоящая практика? «С эти тень, так пусть она замок вскроет», – предложила Мюк. Я не собираюсь тут вечность стоять». Взгляды тотчас обратились ко мне. «Удружила, ничего не скажешь. Я, конечно, мастер, но свои умения демонстрировать не собираюсь». Эс Сальтей не радовался, когда у меня что-то в этой сфере получалось. Считал, что эти способности нужны, но гордиться ими не стоит. «А что?» – загорелся Лутас. «Открой нам дверь. Преподы только страшат, что там смерти и прочие радости на охранках стоят. Уверен, что на самом деле все не так. Вот и проверим заодно». Он весело ухмылялся, но у меня в кое-то веке сработало чувство самосохранения. Возможно, это теньское воспитание, но у нас преподаватели не шутили, когда говорили, что куда-то нос лучше не совать. «Я не буду этого делать», — сообщила ему. «Ну вот, струсила!» «Тоже мне тень нашлась! Да враги это! Не тень она!» «А говорила, что все можешь!» Это уже Мюэла свое недовольство высказала. «Не все, но нарушать правила не собираюсь». Было противно, я почти ждала насмешек, но мне на помощь неожиданно пришел Рэй. «Успокойтесь. Вам было сказано ждать, значит ждем. О том, что может быть за этой дверью, известно всем. Сетти новенькая, она еще не успела об этом услышать, но я не позволю втягивать ее в неприятности». И снова приятное покалывание в районе сердца. «К лекарям нужно сходить после того, как вернусь. мне нравится мне это ощущение. Беспокоит, как бы какая болячка не прилипла. Не удивлюсь, если у законников зараза по академии летает». «О, даже не пытались дверь вскрыть!» В голосе куратора сквозило нешуточное удивление. а я уже трупы приготовился убирать а они живые даже не интересно так огорчили вы меня малость с другой стороны мне бумажек меньше заполнять и на том спасибо Позвякивая ключами донварс прошел вперед студентдены расступались перед ним освобождая дорогу а я вдруг начала нервничать мысль что я чего-то не понимаю все не отпускала как мы будем перебираться из академии в столицу так на пару шагов отойдите ты хардааль тоже я конечно верю что тебя не зацепит но мало ли ты ж тень пустей бывшая И вот тут мне стало страшно. Но ненадолго. Наш куратор просто отпер дверь, распахнул ее, и я поняла, чего все так опасались. Старый дух-охранитель, которого использовали вместо защитки. Оригинально. А ведь он, возможно, в прошлом был сильным магом, законником. Мог на мне вековую злость сорвать. Но ничего особенного не произошло. Мне достался всего лишь подозрительный взгляд, и все. Дух растворился в воздухе. Что встали? Топаем, эс и студенты и студентки. «Не задерживаем движение. У нас экипаж уже прибыл. Ждет-с!» Донварс насмешливо поклонился, пропуская Рея вперед. «Интересно, он не боится, что когда-нибудь принц станет королем и жестоко ему отомстит за все шуточки? Те они бы так и сделали, а вот эти... законники. Что с них взять? Даже сейчас улыбаются и идут вперед, словно ничего особенного не происходит. Все нормально, привычно, обыденно». «Сэти?» – меня толкнула мюэла и я поняла, что слишком сильно задумалась. «Иду». Рэй первым не пошел, ждал, когда наши одногруппники начнут подниматься по винтовой лестнице куда-то вверх. По всем правилам, я должна была идти следом за ним, а не впереди. Но только темный знает, каких сил мне стоило поступить иначе. Никто бы не понял, с чего это я упрямлюсь и не хочу идти. Да и вообще, они могли решить, что я боюсь. Я боюсь. Все выглядело пристойно, опасности не чувствовалось, и я даже позволила себе расслабиться. Но ровно до тех пор, пока не увидела, что они называли экипажем. «Я не полечу», – заявила еще до того, как Рэй поднялся на верхнюю площадку, а донварс открыл рот, чтобы меня поторопить. «Даже не надейтесь, что я на это залезу!» И даже пальцем тыкнула, чтобы ни у кого сомнений не осталось, что я имею в виду. С башни открывался потрясающий вид, но любоваться им никакого желания не было. Я теперь больше не сомневалась, что законники ненормальные – Да, сомнения начали закрадываться. Они мне даже адекватными показались, веселыми и дружелюбными, ровно до этой минуты. «Сетти, что-то не так?» Встревоженно спросил у меня его высочество. «Сумасшедший принц. Самая грозная ходячая катастрофа королевства». «Ты спрашиваешь?» Не поверила, обернулась к Мюэле. «Он спрашивает». У самого края широкой площадки в паре ладони от последнего камня висели белоснежные облака. «Красивое зрелище, не поспоришь. Точно». если бы их не использовали в качестве средства передвижения. Я о таком слышала, но справедливо считала, что все это росказни, байки, потому что ни один нормальный человек не согласится залезть на это невесомое, мягкое нечто и отправиться в путешествие на такой высоте, где птицы не всегда летают. «Да струсила тень!» – обернулась к Лутосу, взглядом намекая, что жизнь у него будет насыщенная, но очень короткая. Не проняло. «Сэти, ничего опасного!» – рай подошел ко мне. «Хочешь, я буду держать тебя за руку?» Он предложил это почти шепотом, и я даже на мгновение задумалась. «Вариант-то неплохой. Мне можно не переживать, что кто-то столкнет принца вниз. Конечно, если этим кем-то не окажусь я, что вряд ли, потому что диплом все еще маячит перед глазами. С другой стороны, законники совсем распустились. Тень для них уже повод понасмехаться, а этого допускать нельзя. Лицо нужно держать, о страхи... Страхи лучше оставить где-нибудь здесь, потом подберу, когда вернемся». «Принц, не надо меня за руку держать, невлюблённый!» Съязвила и двинулась к краю башни. Донвор скрякнул, попытался скрыть это, закашлялся и просто махнул рукой, поторапливая. Облако подлетело вплотную, и парни начали на него запрыгивать, совершенно не боясь, что продавят полупрозрачную основу и рухнут вниз. А вот девчонки замялись. «Эй, Рэй!» Мюэлла недовольно вскинула подбородок, хлопнула ресничками. «А ты мне не поможешь?» Принц развёл руками. На жаждущего стать спасителем он был не похож. «О, прелестница, я готов оказать тебе всяческую поддержку», – встрял Лутас. Не знаю, чем бы закончились эти переглядывания, но эскуратор решил, что его все достало. Он просто схватил в одну руку Кейну, прижал к левому боку, в другую Мюэлу и шагнул на облако. «Сайгар, бери уже эту тень полетели, а то с вами до вечера в столицу не доберемся». Я сиганула вперед, даже не подумав, чем могла закончиться такая беспечность. «Наверное, я считала, что под ногами должна быть мягкая вата, нежная, пушистая, невесомая». Именно такими я и представляла облака. Но вера в сказку пропала быстро. Под ногами не было ни мягкости, ни шелковистости. Я удивилась, но поверхность облака была жесткой, словно камень, и кажется непробиваемой. «Держись поближе ко мне», – вдруг раздалось у меня надухом. Будто у меня был выбор. Даже несмотря на то, что головой я понимала, опасности нет. Сердце работало с перебоями. А уж о том, чтобы посмотреть вниз, и разговора не было. Я никогда не боялась высоты. Но этому средству передвижения не доверяла. Рука принца деликатно касалась моей спины. Со стороны, наверное, никто бы и не заметил нашего тесного контакта. Но мне все равно было не по себе. Хоть тепло, что шло от него ко мне и успокаивало. Академия скрылась из вида. Исчез город. И теперь внизу пролетали распаханные поля и лесные рощи. А люди казались крохотными. При желании можно было попытаться разглядеть еще что-то. Но беда в том, что желания не было. И я осознавала, что пока не слезу с этого обдуваемого всеми ветрами клочка небесной магии, оно и не появится. «Темный, за что мне это?»